Аннотация. Закончив поиски серийного убийцы в Чикаго, ясновидящий Себастьян Донован рассчитывает в спокойной обстановке восстановить свои силы. Однако, когда в городе похищают младенца, он не остается в стороне. Но только ли искреннее желание помочь несчастным родителям ребенка толкает его на расследование, Нет ли здесь затаенной потребности доказать златокудрой красавице Мел Сазерленд ведущее дело, что без его помощи она не справится?